Глава пятая «Искристый — это Фобос. Причальная платформа 4. Посадка разрешена». «Понял вас, Фобос». Кир пробежался пальцами по сенсорам и, откинувшись в кресле, улыбнулся, сидевшей рядом девушке. «Ну, вот мы и дома». «Да», — девушка улыбнулась в ответ. «Я сейчас на доклад, а потом буду ждать тебя на станции». — Хорошо, я только забегу к себе, доложусь, захвачу кое-что и сразу к тебе. Мне после этого полета двойной отпуск положен. — Замечательно. Девушка потянулась. — Ладно, пойду собирать вещи. Кир проводил лаем взглядом и мысленно вздохнул. — Эти дни больше всего походили на сон. Их сон. Сон, где сплелось все, где вырвались наружу все спрятанные в самой глубину души чувства. Все эти дни они были вдвоем, и только звезды за бортом корабля были молчаливыми свидетелями их счастья. Счастье? Кир уже почти забыл, что это такое. Забыл, какое оно на вкус, цвет, запах. Забыл, или точнее дал приказ себе забыть. Ибо боялся, что, почувствовав его, вновь потеряет. Это-то больше всего и пугало. И поэтому в последние годы он просто жил, не зная горя, но и не ведая счастья. А теперь оно пришло. Пришло в каждом вздохе, в каждом касании, в каждом взгляде и легком дыхании. Пришло. И он старался именно насладиться, каждую секунду боясь, что оно исчезнет. Счастье. Оно пахло зелеными волосами, разметавшимися по подушке. Маленькой капелькой пота, катившейся по упругой девичьей коже, пахло бездонным фиолетом любимых глаз и мягкой податливостью теплых губ. Счастье! Краткий миг, что дарит нам судьба. Так почему же мы чаще всего боимся принять этот дар? Почему боимся быть счастливыми? Почему, стремясь к нему всей душой, чаще всего отвергаем сей дар судьбы? Почему? Корабль легонько вздрогнул, и Кира, членовшись от раздумий, посмотрел на обзорные экраны, где туша Фобоса уже полностью закрыла собой звезды. фиксация гравил учен, посадочные захваты подготовлены», — доложил компьютер и добавил. «У вас вызов по каналу X-3, выведено центральный». Экран моргнул, и вместо изображения спутника Марса на нем появилось лицо Малышева. — Андрей? — Кир с удивлением уставился на друга. — Каким образом и почему по закрытому каналу? — И тебе, здравствуй, — улыбнулся тот. — Давно не виделись? — Да, извини, просто не ожидал тебя увидеть. Как ты, как Тина? — Нормально, — Малышев вздохнул. — Лучше бы сам в гости прилетел, а то совсем затворником стал. — Да я... — О, Андрюша! — раздался из-за спины голос Лайм. — Привет! Сто лет тебя не видела. — Лайм? — брови Малышева удивленно приподнялись. Он несколько секунд разглядывал, вставшую рядом с Кириллом девушку, затем покачал головой. — Да, действительно долго не виделись. Возможно, слишком... Кирилл рассмеялся и, приобняв Лаймалину за талию, притянул девушку к себе. — Так, может, снова встретимся? Соберемся, как раньше? — Можно. — кивнул Андрей, улыбнувшись, и тут же вновь становясь серьезным. — Собственно, Ки, okay, это произойдет намного раньше, чем ты можешь себе представить. — Или ты думаешь, что я связался с тобой по Эксу, чтобы просто поболтать о старых добрых временах? — Да нет, я на это и не надеялся, — покачал голова юноша. — Что случилось? — В принципе, ничего такого, — ответил Андрей. — Просто через три дня ты должен быть на лунной базе. — А это еще что за спешка? — Приказ Дорнера. — Ну, а если подробнее, то ты включен в состав Дали экспедиции. Впрочем, как и большинство из нашей старой команды. — Даль? Кир переглянулся слаймали «Но!» «Без «но!» — отрезал Малышев. «Через два дня жду тебя на Луне!» Но он еще раз пристально посмотрел на растерявшуюся пару и, вздохнув, сказал «Извините, ребята, что не вовремя, просто так получилось. Все, отключаюсь, до встречи!» Экран погас и вновь переключился в режим обзора. «Черт!» — пробормотал Кир, опускаясь с кресла пилота и извиняющимся взглядом, смотря на свою подругу. — Ну, почему все так не вовремя? — Да не переживай, — Лаем улыбнулась. — Ты ведь столько лет мечтал полететь к звездам, а тут сразу в вдаль. Немногим такое выпадает, но... — Без но, — сказала девушка низким голосом, пародируя Малышева и вздеровавши в Кир волосы, одним гибким движением оказалась у него на коленях. — Кир... «Не беспокойся. Я ждала тебя эти годы. Подожду еще немножко. Никуда я не денусь». «Я знаю», — улыбнулся он. Корабль, ведомый гравитационным лучом, приблизился к выступавшему из поверхности Фобоса конусу посадочной платформы, а выдвинувшиеся причальные штанги захватили тяжелую машину и осторожно притянули ее к ней. И «Есть стыковка», — доложил компьютер, — «начат процесс шевзывания». Глайдер медленно плыл над поверхностью Марса, некогда прозванный «красной планетой», сейчас он совершенно не подходил под это описание. Пустыни остались в прошлом, а на их место пришла зелень лесов и бирюза океанов, Да, вода на Марсе имела необычный ярко-бирюзовый оттенок, что всегда удивляло Кира. Конечно, нечто подобное он видел и на Земле, например, на некоторых отоллах в Новой Зеландии, но целые океан и безбрежные бирюзы, искрящиеся на солнце. Нет, такое можно было увидеть только здесь. Что это? Голос вывел Кира из задумчивости. Но он вопросительно посмотрел на девушку, которая что-то рассматривала внизу сквозь прозрачный плексиглаз кабины. Вон там, какой-то город. Кир бросил взгляд вниз, где под днищем машины проплывали улицы небольшого городка, и пожал плечами. Не знаю. Тут много таких пустынных поселений. А ты разве не знала? Знала, конечно. — кинула Лаймалин. — Просто я живу ближе к столице, а там подобного не встречаются. Всегда хотела выбраться куда-нибудь, но постоянно что-то происходит. Веришь, даже на Олимпе ни разу не была. Хотя от столицы до него на глайдере всего час полета. — Верю. — Я тоже тут много где не был. — Ну, ты у нас вообще в последнее время затворником был. — Это точно кир на мгновение нахмурился прости Лаем извиняющимся взглядом посмотрела на парня да все нормально кир улыбнулся и кивнув вниз предложил а давай тут сядем всегда хотел побывать в таких местах да давай озорно улыбнулась вот эта девушка там наверное страшно жутко и интересно скажешь что же рассмеялся юноша направляя юрку и машину на посадку Город был абсолютно пустым, и тишиной его улиц нарушал лишь тихий звук их шагов до чриканья местных воробьев, что с интересом наблюдали за неожиданными гостями из карнизов зданий и из ветвей деревьев, растущих вдоль дороги. Жуткое вопреки ожиданиям, лаем не было. Городок хоть и был пуст, но заброшенным не выглядел. Улицы были чисты. Газончики у домов ухожены, да и сами дома щеголяли разноцветной обшивкой стен зеркальным блеском своих окон. Они даже заглянули в пару домов, но и там застали чистоту и порядок. Правда, внутри было все же заметно, что в этих домах никогда не жили. Слишком все стерильно и упорядочено. Даже наборы стандартной мебели и те были аккуратно затянуты в защитный полипласт. — — Город так и не дождался своих жителей, — с грустью сказал Кир, закрывая за собой дверь. — Тут никого нет, только киборги. Кирилл кивнул в сторону серебристой сферы с легким гудением, ползшей вдоль тротуарного бордюра. — Ладно, Лайм, полетели, а то времени и так мало осталось. Девушка кивнула, и они уже было направились к глайдеру, Каких остановил мелодичный звон, донесшийся откуда-то из центра города. «Что это?» — Кир замер, с удивлением прислушиваясь к методичным ударам. «Похоже на бой часов», — ответила Лайм. «Действительно», — кивнул Кирилл, и, дождавшись, пока часы пробьют, последний раз бросил взгляд на запястник. «Все правильно, двенадцать». «Кир, а помнишь тогда в игре того непонятного старика?» его предсказания. — Смутно, — мотнул голова юноша, — столько лет-то прошло. А я вот помню, когда на башне с часами пробьет полдень, иди на север по узкой улочке, пройди три поворота и сядь на старый гремящий поезд. Проедешь одну станцию, и там, в городе, окруженном цветущими лугами, на берегу океана ты найдешь то, что так долго искал». — И что? — усмехнул Закир. — Лайм, только не говори, что ты собираешься. — Ага, — кивнула девушка. — Бред! Ты что, веришь предсказаниям? Нет, даже не предсказаниям, а глюкам старой программы. — Лайм, брось! Но девушка его уже не слушала, а, сходив парня за руку, увлекла того за собой. Они нырнули в переулок прошли через большой парк и на пару минут остановились на площади с башней, украшенной стилизованными под старину часами. Лай Малин как-то победно взглянула на юношу и почему-то радостно рассмеялась. А Кирилла вдруг охватил непонятный детский задор, какая-то беспечность и трепетное ожидание чуда. Он быстро сориентировался по солнцу и уже сам, схватив девушку за руку, потянул ее за собой. Разум упорно твердил, что все это бред, полная ерунда, а то непонятное предсказание, просто какой-то сбой старой игры. Да и откуда здесь, на Марсе, может взяться поезд? Он и на Земле-то это средство передвижения видел один раз в каком-то музее. Однако останавливаться почему-то не хотелось. Хотелось вот так идти вместе с Лаймалин по тихим, залитым солнечным светом улочкам городка, ощущая бесконечное счастье, растущее где-то глубоко в груди, слушать ее зорной смех, смотреть в фиолетовые озера ее глаз и чувствовать приближение чего-то таинственного, чего ты не можешь объяснить, да и совсем не хочешь». Город неожиданно кончился, и они слайм очутились на небольшой платформе, рядом с которой тянулась металлическая струна монорельса. — Не может быть! — пробормотал Кирилл и мотнул головой в надежде, что платформа исчезнет. — Почему? — улыбнул слайм. — Монопоезда тут до сих пор используются в некоторых местах. Ты разве не сдал? — Нет! — покачал головой Кир. — Я тут вообще мало где бывал. В основном только дома, да на базе, и то на базе чаще. Бедный. Лаем провела ладонью по щеке парня и легонько поцеловала его в край губ. Кстати, вот и поезд. Вагончик, похожий на стеклянную каплю, несся по тонкой струе рельса, изредка ныряя в темноту тоннелей. Наконец скорость стала снижаться, И через пару минут вагончик замер около точно такой же платформы, как и та, с которой они отправились минут двадцать назад. Они вышли на платформу и замерли, во всех глаза глядя на расстилавшийся внизу океан. Городок был небольшим. Он удобно приютился на берегу океана, среди невысоких скал и прибрежных холмов. Кир с Лайм сняли номер в местной гостинице, и несколько часов... Просто прогуливались по набережной, любуясь марсианским океаном. Кирилл, правда, хотел все же лететь домой и даже вызвал оставленный ими в пустом городе глайдер. Но Лайме его отговорила. «А я хотел тебе свой дом показать», — Кирилл вздохнул. «Еще посмотрю», — улыбнулась лайм «Вот вернешься из экспедиции, обещаю, что возьму отпуск и все время проживу у тебя». — Ловлю на слове, — сказал Кир, обхватывая девушку за талию и целуя ее в губы. Лайм неожиданно легонько куснула его в губы и, зорно рассмеявшись, одним неуловимо гибким движением, выскользнула из его объятий. Отбежав на пару шагов, она показала парню язычок и, перепрыгнув через невысокое ограждение набережной, устремилась к океану. — Но держись, — усмехнулся Кир и бросился вдогонку. В гостиницу вернулись уже под вечер, доволь накупавшись и навалявшись на теплом песке местного пляжа. А на обратном пути, к тому же, завернули на небольшой рынок, где местные жители продавали различные сувениры, в основном ручной работы. Местные рынки для Кира до сих пор были в диковинку, хотя подобный был и в поселке, где находился его новый дом. Правда, там, Продавали в основном овощи и фрукты со своего огорода. Кир не понимал, зачем покупать продукты на этом рынке, когда подобный товар был в любом ближайшем магазине. Однако многие ходили за покупками именно туда. Кир один раз ради интереса приобрел там помидоры, но особой разницы с магазинами не ощутил. И в конце концов пришел к выводу, Что это нечто сродни привычки его матери вечно готовить все своими руками, не пользуясь пищекомбом. Однако лайн, от вида продаваемых безделушек, пришла просто в неописуемый восторг и около часа крутилась вокруг лотков, перебирая поделки местных умельцев. В конце концов, ее выбор остановился на двух небольших дельфинчиках, сделанных из ментано пластика. По словам продавца, если дельфинчика погладить, то он начнет мелодично посвистывать, но только в том случае, если рядом находится любящий тебя человек. А пара одинаковых дельфинчиков может передавать чувства друг друга даже через огромное расстояние. Лайн слушала продавца с открытым ртом, а Кир, вертя без делушка в руках, пытался припомнить все, что знал о Ментане однако практически ничего не вспомнил кроме того что как то читал небольшую статью в сети о том что данный вид материала был разработан какой то марсианской лабораторией но не нашел практического применения кир пожал плечами и провел пальцем по спинке дельфинчика тот вдруг вздрогнул изогнулся дугой и выдал мелодичную трель забив своим хвостом дельфинчик в руках девушки тоже неожиданно принялся вторить своему собрату, заставив Лайм ойкнуть от неожиданности, а затем радостно рассмеяться. Луна Киру не нравилась. Ее мрачные пейзажи почему-то навевали на него страшную меланхолию и апатию. Вот и сейчас, пока капсула транспортной системы Несла его от лунопорта к базе Центра Спаса, он предпочел вздремнуть, вместо того, чтобы смотреть на за прозрачным стеклом лунные пейзажи. Этот вызов был полной неожиданностью не только для него. Командир поисковиков долго вертел в руках официальный бланк перевода, после чего со вздохом поставил свою подпись и пожелал удачи в экспедиции. Кир, если честно, даже не знал, как ему реагировать. С одной стороны, начала сбываться его мечта. С другой, он только начал ощущать, что живет, и в эти дни слаймарин пробудили в нем забытые ощущения счастья. Он улыбнулся и автоматически погладил по нагрудному карману рубашки, почувствовав, как лежащий в нем дельфинчик легонько шевельнул хвостом. Капсула стала замедлять свой ход, и через пару минут влетела в темное жерло тоннеля, ведущего к станции. А еще через некоторое время Кир стоял на полупустой платформе. Пройдя вслед за немногочисленными пассажирами, он очутился в просторном зале с прозрачным куполообразным потолком, сквозь который виднелся голубой диск земли. Кирилл задрал голову и несколько минут смотрел на родную планету, пока раздавшийся из-за спины знакомый голос не заставил его вернуться. — Ну, здорово, бродяга! — Айка обнял друга и только одобрительно крякнул, когда тот сжал его в ответных объятиях. — Может, и про меня вспомните? — улыбаясь, спросил Аминак, выходя из-за спины Рена. — Привет, Кир! — Здравствуй, Ира. Кир высвободился из объятий друга и чмокнул девушку в предварительно подставленную ей щеку. — Смотри! — — Ревновать буду, буркнула Айка, напуская на себя грозы вид. — Стоит только отвернуться! — Ах ты пошлая комбала! — рассмеялась девушка, впечатывая свой кулачок под ребра парня. Айка ойкнул, схватился за место удара и, закатив глаза, повис на плече Кира, изображая из себя потерявшего сознание. «Ребята, — Ребята, вы кончайте дурачиться! — рассмеялся Кир. — Я тоже очень рад вас видеть! «А уж мы-то как рады!» — раздался позади Кира Бас Малышева. Кирилл оглянулся и увидел идущих к ним Андрея и Эрику. «Привет!» — Эрика чмокнула парня в щеку. «Привет!» — Кир пожал протянутую Малышевым руку и спросил. «Так вас четверо?» «Пятеро». «Тина или Антон?» «Нет!» — покачал головой Малышев. «Тина не может. Она сейчас работает над одним проектом». — Ага, знаем этот проект, — перебил Андрея Минаха. Пузо еле в дверь проходит. — Кир, наш бугай скоро станет заботливым папочкой. — Ну? — Андрей смущенно развел руками. — Поздравляю, — улыбнулся Кирилл, еще раз пожимая руку друга. — Молодец. Кто будет? — Пацан. — Ну, тогда вдвойне поздравляю. — Когда ждете? — Через пару месяцев. Мы тогда уже в полете будем. Так что своего карапуза я увижу, когда ему второй год стукнет. Малыш вздохнул. Ясно. Кир с сочувствием посмотрел на друга. Значит, пятый все же Антон. Нет, Георг. Георг? Ага, кивнул Лайка. Важный такой стал. Работает в каком-то институте по разработке киберсистем. Да он разве ушел из-за скатера? Удивился Кир. «Нет, конечно», — улыбнулся Андрей, «хотя собирается. Отслужит положенный срок и вроде хочет в анклав податься. Говорит, что у нас разработки новых киберов практически свернуты, а в том же ОСМ очень интересуются специалистами подобного профиля». «А еще после того, как познакомился с Лайм, прямо-таки загорелся идеей создания чего-то подобного. Добавил лайка. «Кстати, я тут слышал, что ты с ней...» Кир только улыбнулся и неопределенно повел плечами. «Но ты даешь!» — Рен хлопнул друга по плечу. «Что, правда?» Да то я Андрей, даже не поверил!» «Да вот так получилось. Встретились во время очередного задания и...» «Ясно!» — Минако рассмеялась. «Кир, ты, как всегда, в своем репертуаре!» «Ага, любимец женского пола!» поддержал подругу Айка и, притворно вздохнув, добавил «Скоро всех красавиц система соблазнит! А ты не завидуй!» учипнула за руку Айка Минако, заставив того подпрыгнуть от неожиданности. «Да ладно вам, ребята!» буркнул Кирилл, неожиданно чувствуя необычный душевный подъем и одновременно дикое облегчение. Он окинул взглядом стоявших вокруг него друзей И, улыбнувшись, сказал, «Ребята, если бы вы знали, как я рад вас видеть!» «Мы тоже», — ответил за всех малышев. «Ладно, друзья, нам пора идти. Через полчаса общий сбор членов экспедиции. Затем медицинское освидетельствование и все такое». Они направились через зал. Айка пристроился рядом с Киром и принялся расспрашивать его об отношениях с лаем. Но Минако быстренько оттащила его в сторонку. Кирилл, Айка все же удалось оторваться от своей подруги, и он вновь пристроился рядом с Киром. — Не, ну, ответь мне на один вопрос. А как оно, это? — Что ты имеешь в виду? — Не понял юноша. — Ну, это... — расплылся улыбка Айка. — Лам ведь не совсем человек. Так вот, мне интересно, как там в физиологическом плане? — Рен! Дружно рявкнули Эрика Сминака. «Ну, я ведь только в познавательных целях!» Быстро принялся оправдываться тот, Потеряв затылок от меткой оплюхи подруги И ловко уворачиваясь от следующей. тистов в научных... Ой!» Кирилл пару мгновений смотрел на друга, Атакуемого двумя девушками. Потом покосился на улыбающегося Андрея И радостно рассмеялся. База искателя уходила примерно на полкилометра вглубь лунной поверхности и представляла собой такой гигантский конус, где верхушкой являлась та самая транспортная станция, до которой прибыл Кирилл. Ниже располагалось еще десяток ярусов, заполненных жилыми, научными и техническими секторами. Нужный им ярус был самым нижним, но благодаря скоростным лифтам Добрались быстро, и уже через 15 минут Кир с друзьями входил в большой зал, заполненный народом. Всего состав экспедиции насчитывал 130 человек, плюс 50 членов экипажа Брига «Мерцающий». Начальник экспедиции Эндрю Гарден, смуглокожий мужчина невысокого роста, кратко обрисовал цели предстоящего полета, представил капитана корабля, а также своих помощников — после чего все были направлены в группы технического обеспечения. Там им выдали белые мешковатые комбинезоны, у которых на предплечье были прикреплены металлические пластины с инициалами и персональным номером, после чего отправили на медицинское освидетельствование. Около двух часов Кир только и делал, что мотался из одной комнаты, заполненной разнообразными приборами, в другую, где его измеряли, взвешивали, просвечивали, простукивали, снимали какие-то показания и, в конце концов, отпустили передохнуть, обязав явиться в лог ц через час. Измученный все этой беготней Кирилл нашел небольшое кафе, расположившееся ярусом выше, и, заказав в автомате чашку кофе, буквально рухнул в пластиковое кресло. Можно было, конечно, отправиться в одну из комнат отдыха, но Киру хотелось побыть одному, чтобы хоть чуток привести свои разбегающиеся мысли в порядок. В кафе было пусто, лишь за парой столиков сидели люди в черной форме из катера и с интересом косились в сторону Кира, да один раз Заглянула девушка в синем халате медперсонала. Вообще Кир прекрасно понимал, для чего нужны все эти исследования его организма. Ибо подобные, правда несколько в меньшем объеме, ему приходилось проходить каждые полгода. Благодаря этим обследованиям вся техника, с которой он будет иметь дело в экспедиции, от истребителя до персонального излучателя, будет подстроена под его параметры. К тому же, корабельные врачи будут иметь полную физиологическую модель его организма, что позволит оказать более полную помощь в случае чрезвычайной ситуации. А еще он должен будет получить ВИПС. О ВИРТ, интеллектуальной плазматической симбиоз-системе, им рассказывали на лекциях в Академии. Данные системы, Используют лишь даль разведчики и члены исследовательских экспедиций. Эта система была чем-то средним между обычным запястником, спирсом, киберсекретарем и мощным компьютером. В отличие от того же запястника, ВИПС буквально сливался с человеком, подключаясь к его нервной системе и общаясь с владельцем напрямую через мозг. Это позволяло применять более продвинутые системы управления различной техникой или компьютерными системами. К тому же все ВИПСы были снабжены системой персонального защитника, которая в случае опасности могла генерировать достаточно мощный энергощит. К сожалению, был у этих приборов и один большой минус. По не до конца понятным причинам, Человеческий организм в большинстве случаев начинал отвергать ВИПС после года его ношения. Некоторые ученые связывали данную проблему с невозможностью человеческого организма приспособиться к данному симбиозу, что со временем вызвало перегрузку его нервной системы с последующим отторжением чужеродной материи. И лишь спустя полгода ВИПС можно было применять вновь Наверное, именно поэтому данные приборы и не получили широкого применения, а остались исключительно привилегией дали разведки. Болот-С оказался большой комнатой, разделенной наполовину полупрозрачной стеной из пластика. С одной стороны стоял подковообразный стол, за которым сидели двое мужчин, в знакомой черной форме и молодая девушка в голубом комбинезоне космолетчика. По другую стояло массивное кресло с высокой спинкой, к которому шли тонкие паутинки кабелей, выходящие из небольшой сферы, прикрепленные к потолку. Кир подошел к столу и замер по стойке смирно напротив сидевших. Градов Кирилл Олегович не то спросил, не то просто констатировал один из сидевших мужчин в звании капитана, что-то внимательно читавший на экране вирта. — Так точно. — Хорошо. Мужчина поднял глаза от экрана и окинул парня пристальным взглядом. — Я просмотрел ваш послужной список, господин Градов, и заметил, что вы считались одним из лучших пилотов своего выпуска. Кроме того, в последнее время получили статус свободного поисковика. Ну что ж, впечатляет. Думаю, ваши навыки пригодятся в данной экспедиции. «Надеюсь, сэр». «Вот и хорошо». Капитан наглянулся на других, сидевших за столом и, дождавшись одних коротких кивков, вновь посмотрел на юношу. «Что ж, хочу представиться. Я Колин Гравов, командир подразделения разведки данной экспедиции. Кроме того, на нас лежит ответственность за безопасность членов экспедиции. С этого момента господин Градов Вы находитесь под моим началом и подчиняетесь исключительно моим приказам. По прибытию на место высадки даже приказы капитана корабля и начальника экспедиции должны игнорироваться, если идут вразрез с моими. Ясно? Да, сэр. Вот ладненько. Капитан откинулся в кресле и еще раз внимательно глядел парня. Пока можете быть свободны. Но прежде пройдите за перегородку для подсадки системы И еще, не позднее, чем через три дня вы обязаны прибыть на орбитальную станцию «Янтарь». Все ясно? Да, сэр. Три дня пролетели незаметно. Когда Кир через несколько часов после обследования прибыл в Лунопорт, чтобы сесть на рейс до Земли, он совсем не ожидал, что... Там его будет ждать Лаймалин. Оказалось, что девушка созвонилась с Майером, и тот дал ей три дня отгулов, сообщив, где ей следует искать парня. Так что на землю они летели вместе. Мать как-то спокойно приняла извести о том, что они с Лаймалиной вместе. А вот оказавшаяся дома Лия, наоборот, почему-то встретила девушку не очень приветливо. Ведь вечер они просидели в гостиной, Кир рассказывал о том, что с ним произошло за последнее время, и, в частности, о неожиданной встрече с Эн на Эриди. Илья, узнав о судьбе своей сестры, вдруг ударилась в слезы и убежала к себе наверх. Лайм вопросительно посмотрела на Ирину и, получив утвердительный кивок, отправилась вслед за Кириллой сестрой, оставив сына с матерью наедине. Ты специально не стал говорить? — спросила Ирина, едва лайн вышла из комнаты. — Насчет чего? — не понял Кир. — Насчет экспедиции. — Мам, я откуда? — Эх, сынок, — вздохнула Ирина. — Поверь, уж обычный запястник от ВИПСа я отличить всегда сумею. — Прости, мам, я и забыл. Забыл, что твоя мать была в нескольких дальних? — Нет, — покачал головой юноша. — Просто забыл сказать, как ты из головы вылетела. — «Наберешь и не краснешь!» — улыбнулась мать. «Скажи, просто не хотел еще больше расстраивать свою сестру!» «И это тоже!» — улыбнулся в ответ Кир. «Кстати, как у них с Антоном?» «Нормально!» Мать встала с диванчика и, выйдя на кухню, вернулась через минуту с двумя стаканами сока. Надав один сыну, она вновь уселась на диван, подогнув под себя ноги. «Антона недавно перевели на Аляску», Лия собираться на той неделе лететь к нему. — Ясно. Тир на мгновение замолчал. — Мам, я и Лайн, мы... — Я уже все давно поняла, Кирилл, — прервала его женщина. — Не надо слов. Лучше скажи, когда тебе на корабль. — Через три. Точнее, уже два дня. Лайм спустилась где-то через час, сказав, что Алия успокоилась и уже спит. Они попили чай, болтая о различных пустяках и, вспоминая случай из Кириллова детства, затем отправились спать. Ирина же долго не могла уснуть, стоя у окна и смотря в ночное морозное небо. Декабрь подходил к концу, и до новогодних праздников оставалось всего около недели. Однако настроение было не праздничное. Тайлер уже месяц не выходил на связь. средним его сообщением было, что он вышел на след чужих, после этого как отрезла. Группа Тайлера была отправлена на очередное задание в окраинную систему с каким-то длинным номером вместо названия. Не оставалось надеяться, что его молчание просто проблемы связи. А тут еще и сын отправлялся в экспедицию, Женщина вздохнула и резко отвернулась от окна. Холодный свет луны скользнул по ее лицу, засеребрив стекающую по щеке слезу. Полупустое здание Новосибирского космопорта. Кир бросил взгляд на экран Липса и вздохнул. Еще полчаса до того момента, когда транспортный челнок унесет его к кольцу орбитальной станции, рядом с которым уже висит угловатая туша исследовательского космолета. Лайм, стоявшая рядом, ободряюще улыбнулась и, прижавшись плотнее, положила голову ему на плечо, заставив его автоматически приобнять ее за талию. Ирина слия стояли напротив, с улыбками наблюдая за влюбленной парочкой. Все слова уже были сказаны. Внимание! Челнок до луны! Начинает прием пассажиров на борт. Всем отбывающим просьба пройти к терминалу номер три. Раздавшийся мелодичный голос заставил Кира вздрогнуть, а Лайм еще крепче вцепиться в руку парня. Пора! Кир аккуратно высвободился из практически стального захвата девичьих рук. В очереди обнял мать с сестрой поцеловал Лайм на и, подхватив спортивную сумку с вещами, направился к терминалу. Отойдя метров на двадцать, он остановился и, оглянувшись, помахал женщинам рукой. «Мам, Лия, Лайм, я вернусь, ждите. А пока меня зовут Звезды». На краткий миг мир дрогнул, и Киру показалось, что он вновь стоит на холме среди светящихся цветов. А кто-то огромный и бесконечно мудрый смотрит на него откуда-то сверху с затаенной грустью в невидимом взоре. — Искатель, чего ищешь ты? К чему стремишься? Чего хочешь? Слова точно тунновения ночного ветерка, словно тень сна, вихрь видения. Кир мотнул головой и, бросив последний взгляд на родных, — Решительно зашагал к терминалу.